Глава 4. В таком случае, скажи ему, чтобы шёл в карабинерию и сделал заявление, сказал Батандо. И как можно быстрее, добавил он барабаня пальцами по столу. Как это всё, не к стати. Сотрудникам их управления приходилось проявлять особую осторожность. Сегодняшний свидетель завтра мог оказаться на скамье подсудимых. Им следовало держаться подальше от людей, которые могли хотя бы гипотетически оказаться под подозрением, потому что в Италии, стране победившей преступности, очень легко получить обвинение в коррупции. Связь Флавии с Аргаелом, отягощённая фактом убийства и гневом Фабриана, могла стать серьёзным обвинением, и Флавия знала об этом не хуже Батанды. Понятно, что ей хотелось скрыть подробности своей личной жизни от пристрастного взгляда Фабриана, но всё же Она должна была предвидеть последствия. Конечно, я поступила неправильно. Но вы же знаете Фубриана. Он на зло мне засадит Джонатона за решётку и выпустит уже с синяками. К тому же, я пыталась найти Джонатона, но его не было дома. Я сама напишу заявление и отдам его Фубриану завтра. Батан недовольно кашлянул. Не идеальный вариант, но хотя бы так. Ну но... а Вообще, как ты считаешь, в этом деле есть работа для нас? Что-нибудь связанное с профилем нашего управления. Пока очевидной связи нет, но только пока. Фобриана взял на себя всю чёрную работу. Опрос коллег Мюллера, пояснения его передвижений и тому подобное. У Мюллера есть сестра в Монреале. Фобриана надеется, что она прилетит. Если в деле окажется что-нибудь имеющее к нам отношение, будьте спокойны. Он не замедлит нам сообщить. Всё такой же несносный, ещё хуже. Из-за этого убийства он совсем осатанел. Ну ладно. Пока ты не нашла Аргайла, может быть, разберёшься с компьютером. "О нет", упавшим голосом сказала Флавия. "Только не компьютер". Другого ответа он и не ждал. Эта машина, по мнению её создателей, была последним достижением в детективной работе. предполагалось, что она станет неким подобием дельфийского оракула. В неё заносились данные всех находящихся в розыске произведений искусства, данные постоянно обновлялись. Полицейский любой страны мог зайти в эту систему и найти интересующую его информацию, которая должна была помочь ему арестовать преступника и вернуть пропавшие вещи законным владельцам. комиссии, утвердившей систему, наивно полагала, что торговля краденными картинами моментально прекратится, как только стражи порядка обзаведутся столь мощным сверхсложным оружием. Но загвоздка заключалась в том, что подсказки дельфийского оракула оказались слишком сложными для понимания простых полицейских. Если вы запрашивали озеро Моне, Система подбрасывала вам фотографию серебряного кубка эпохи Ренессанса или какие-то непонятные ссылки, или ещё того хуже выдавала страшные сообщения на восьми языках: "Услуга временно недоступна. Попытайтесь связаться снова". Мастер, которого вы пригласили взглянуть на это безобразие, сказал, что система типичный образец европейского сотрудничества. Великолепный символ Евросоюза, философски заметил он, когда машина вновь попыталась выдать футуристическую скульптуру за похищенный много лет назад шедевр Мазаччо. А что вы хотите? – продолжил мастер. Технические условия писали немцы, железо поставляли итальянцы, программное обеспечение англичане, связь обеспечивают французы. Разве в такой комплектации что-то может работать? В конце концов мастер ушёл, дав на прощание совет воспользоваться услугами традиционной почты. Так оно вернее будет, зловеще добавил он. Пожалуйста, Флавия, нас обязали пользоваться ею. Но это бессмысленно. Ну и пусть. Неважно. Это международный проект, который стоил безумных денег. На нас косо посмотрят, если мы хотя бы иногда не будем ею пользоваться. Господи, женщина, когда я в последний раз зашёл в комнату, на мониторе стоял цветочный горшок. Ты представляешь, что будет, если сюда заглянет кто-нибудь из бюджетной комиссии? Не представляем. Батандов вздохнул. Генеральские погоны не сильно способствовали укреплению его авторитета. То ли дело, к примеру, Наполеон. Разве кто-нибудь посмел бы игнорировать его приказы и недовольно фыркать? А когда Цезарь командовал перебросить силы на другой фланг, мог его лейтенант Нехе театра, оторвавшись от газеты, спросить: "Как насчёт следующей среды, босс? Сегодня я что-то устал". Нет, такое было полностью исключено. Конечно, провота Флавии несколько ослабляла его позиции, но тем не менее пора в конце концов призвать её к порядку. "Пожалуйста", умоляюще сказал он. "Ну хорошо", с милостью велась Флавия. Я включу его. И знаете, давайте оставим его включённым на всю ночь. Как вам такая идея? Чудесно, дорогая. Я так тебе благодарен.